Глава 15. Красивая мелодия. С самого утра ко мне заявился Аднер. Глядя на него, я вспомнил слова Рионеля. «С барни что-то не так». Действительно, наш ученый-изобретатель походил на олицетворение печали и рассеянности и глядел жалобно, как побитая собака, наказанная хозяином ни за что. В ответ на мое приглашение он уселся за стол и о чем-то накрепко задумался. Подождав некоторое время, я кашлянул в кулак. Не тут-то было. Аднор по-прежнему витал в облаках. Мне и в голову не пришло беспокоиться, что он сейчас заявит. «Господин Сорингер, обстоятельства сложились таким образом, что мне придется покинуть корабль. У него другая беда, и в скором времени я попытаюсь ему помочь». Совсем избавиться от проблем не смогу, ему никто помочь не в состоянии, по крайней мере здесь, в Эгостере. Но облегчить боль сумею наверняка. Выждав еще минуту, я решил действовать сам. «Барни!» – окликнул я. «Вы чего-то хотели?» Аднер встрепенулся, ошалело посмотрел по сторонам, соображая, где же он находится. «Надо же, как его!» – изумился я. «И кто бы мог подумать?» «Господин капитан!» «Тут такое дело», – начал он, явно смущаясь. «Знаю, какое именно дело. В этом случае мне удастся помочь ему». К кузнецу Аднар ходил вместе с Гвинаэлем. И тот рассказал все подробности. Аднар торговался неистово, но кузнец был неумолим. Так что помимо денег, выданных навигатором, барни пришлось выложить и свои. Но тем не менее золота все равно не хватило я положил перед ним горстку золотых ноблей. Расплатитесь с кузнецом, а остальное пусть будет ваш. Спасибо, господин Снорингер, переначал он мою фамилию, но я даже поправлять его не стал. Знаете, барни, начал я, поднимаясь из-за стола и приближаясь к полке. В пситолете, на вечере в доме Гаруэла Кнофта, я повстречался с Роккоэль. Правда? — живо встрепенулся тот. Истинная правда, Аднер. Так вот, она попросила передать вам привет и вот эту розочку. Протягивая цветок, я сделал вид, будто слегка приревновал рок-кольк изобретателей. Глядя на него, мне стало немного неловко за свою ложь. Но с другой стороны, как знать, вдруг судьба заставит их встретиться снова. И возможно, тогда вместо того, чтобы скромно вздыхать в сторонке, он проявит большую решимость. Подойдет к ней, поговорит, объяснится. Ведь Аднер хороший человек, и недалеко то время, когда его имя прогремит по всему герцогству, а то и на весь мир. Ну и чем он тогда будет ей не пара? Что же касается самой Рокуэль, несмотря на избалованность, девушка умна и потому, узнав все подробности, не станет над ним насмехаться. Возможно, мягко откажет, может быть что-то еще. Но смеяться над Аднором – нет, такого не случится. А если она еще умнее, чем я думаю, Роквель даст ему и малую толику надежды. Так, на всякий случай. Жизнь порой делает неожиданные повороты. Аднор попытался выяснить подробности нашей встречи в мельчайших деталях. И мне пришлось мягко выпроводить его, окрыленного, прижавшего розочку к груди из каюты, сославшись на срочные дела. К счастью, дела нашлись сразу. Прибыл наш заказчик, господин Кайл, веселый и жизнерадостный. «Рад вас видеть, господин Сорингер!» «Знаете, весь эгостер шумит!» «Я тоже рад вас видеть, господин Фомагасичейсейт!» По неизвестной мне причине на этот раз его имя легко сорвалось с языка. Только я в недоумении, с чего бы ему шуметь. «Ну как же, как же!» Ведь это именно вы спасли Иохим Габстал, можно сказать, от неминуемой гибели. Надеюсь, вы посвятите меня во все подробности. Насчет всего Эгостера Каэль явно погорячился, даже если учесть, что штаб-квартира Остзейской торговой компании находится именно здесь. А сам король имеет в ней немалую долю, но все равно приятно. Все непременнейшие. Но давайте сделаем это по пути на острова. Заодно уж и время скоротаем. Кстати, когда мы отправляемся? Думаю, к вечеру все будет готово. Пусть бы даже и вечером, жизнерадостно улыбнулся Кайль. Все мои дела закончены, и я готов отправиться прямо сейчас. Разве что господин Кнофт хотел бы переговорить с вами до отлета. Тому, что Гаруэлл Кнофт находится в Вегастере, я не удивился. Из Апситолета тремя днями позже отправлялся пассажирский корабль. И в связи с нашей задержкой, а также из-за большей скорости, он легко обогнал Иохима Гапстала. А о чем господин Кнофт хотел со мной поговорить? Осторожно поинтересовался я, но Кайль только неопределенно пожал плечами, то ли не зная, о чем будет разговор, то ли давая понять, что будет лучше, если все объяснить сам Кнофт. Вы знаете, Сорингер, я, пожалуй, на небесный странник сегодня и переберусь. А чего откладывать? Отправиться мы можем в любой момент. Да и кухня у вас на корабле – это нечто. Как будет угодно. Каюта для вас готова. Надеюсь, пожать плечами у меня получилось не менее выразительно, чем у него. На этом мы и распрощались. Немного поразмыслив, о чем же хочет переговорить со мной гаруэл Кнофт, И так, и не придя ни к какому выводу, я решил прогуляться по Эгостеру. Посмотреть на женщин, безумно любящих щеголять в мужских шароварах, да и просто потолкаться среди людей. Погода разыгралась, вчерашнее ненастье ушло, и небо радовало безмятежной синевой. Отлично пообедав, Амброас особенно расстарался, вероятно, в честь моего возвращения, я отправился в город. Уже на трапе меня догнал вопрос Аделарда. «Капитан, может быть, я с вами?» Я взглянул на него, на Гвинаэля рядом, тоже смотревшего на меня вопросительно, и отрицательно покачал головой. «Спасибо, парни. Мне хочется побыть одному, насколько это возможно. Если есть желание, прогуляйтесь сами, но только так, чтобы наши пути не пересекались постоянно. И к вечеру обязательно всем быть на борту. Смысла в сопровождении нет. Эгостер славится тем, что для того, чтобы попасть здесь в неприятности, пусть даже ночью и на окраине, необходимо быть полным неудачником. Городские власти борются с преступностью сурово, иной раз даже чересчур жестко. И результат налицо. Добро ведь можно нести и с помощью откровенного зла, равно как и сотворить немалое зло, желая только добра. «В Эгастере как раз первый случай. Что же касается ордена спасения, при всем к вам уважении, парни, вряд ли у вас получится помочь мне, если орден устроит в Эгостере охоту на меня. Слишком уж серьезная сила!»